2. В тот год Зое невероятно повезло. В глубине души она всегда знала, что ей должно повезти. Она заслуживала этого, как любой, кому выпало многое пережить. Непроглядная тень предыдущих лет вдруг рассеялась, и от яркого луча, упавшего ей на лицо, заслезились глаза. Она торопливо вытерла мокрые ресницы. Не хватало ещё, чтобы зеваки начали её желить. Но людей вокруг было немного. Стойка мальчишек, старуха с бидоном. Только их и привлёк рёв мотора и грохот, отскакивавший эхом от бетонных стен новостроек. Зоя прильнула к щели между досками. Грязно-рыжий экскаватор тяжело ворочался в апрельской грязи, вминая в неё куски штукатурки. Под железным ковшом стены рушились, словно картонные, открывая взору серые бруски и балок. Вглубь дома тянулся длинный ряд оконных проёмов. Зоя на окне была пятым по счёту в середине коридора, на полупути между кухней и туалетом. Ещё неделя назад на подоконнике стояла ясино-пластилиновая лошадка, а рядом зацветала герань, доставшаяся по наследству от сестры. Сердобольный прохожий, взглянув на Зою, решил бы, что эта кареглазая девушка в вязаном беретике, на вид студенточка, оплакивает сейчас своё прошлое, вспоминая беззаботные дни в стенах родного дома. но ей было двадцать шесть, и она плакала от счастья. Самый первый её приезд сюда случился зимой. Вагон вечерней электрички был полон, гремели чьи-то лыжи, пристроенные в углу у дверей, а они с Юрой всю дорогу смеялись не весь чему и укратко держались за руки. За стеклом, чуть тронутым морозцем, проплывали станции и городки, мигали гирлянды в окнах пятиэтажек. Ей хотелось ехать и ехать, прислонясь щекой к его колючему шарфу, сырому от растаявших снежинок. Юра с мамой жили в фабричном бараке, ещё довоенном, с печными трубами на крыше и хлипкими с виду деревянными балкончиками. Комнатка была маленькой, но свисавшая с высокого потолка лампочка в тряпичном абажуре. Казалось, не могла её всё осветить. В одном из тёмных углов притаилась ёлка. Искусственная полускрытая тусклым серебристым дождиком. В другой угол была задвинута высокая староушича кровать с никелированными шарами на спинке. Вторая кровать очевидно помещалась за шкафом, делившим комнату на две неравные части. В тот момент Зои подумалась, что она никогда не сможет тут жить. Просторная комната в общаге на проспекте Вернадского превращалась в хором рядом с Юлиной каморкой. Потом, перемывая на общей кухне посуду после тихого, совсем не праздничного застолья, в будущей свекрови перенёсшей инсульт было противопоказано спиртное. Они жарко шептались. Юра говорил, что они сразу встанут на очередь, как только поженятся. Но Зоя, пропуская мимо ушей его слова про метраж, про законы, твердила с отчаянием. Ты только представь, сколько лет надо будет ждать. Как им ютиться тут все эти годы? Вчетвером? Впятером? Наконец, Юра сдался и дальше уже молча вытирал тарелки, понурив глаза. Прежде они никогда не спорили. В июле, сдав сессию, они отнесли документы в ЗАГС, а через неделю у свекрови случился второй инсульт. Все последующие годы, оглядываясь назад, Зоя понимала, что это было предзнаменование. Но тогда ей чудилось только, что она стала вдруг книжной героиней. Подвинечное платье и крахмальное кружево в изголовье гроба Они сходятся вместе только в романах, где Верисковы и Пустыши, и Бледная дева, и в саднике на чёрных конях. Что с этим делать в жизни, ей было совершенно неясно. Наверное, поэтому на свадебных фотографиях у неё такой печальный и растерянный вид. Брак действительно не удался. Поначалу всё было неплохо. Соседям Зая понравилась, и они охотно помогали ей. то передвинуть мебель в комнатушке, то поднять на второй этаж тяжёлую сумку с продуктами. К зиме она сильно похудела, и если бы не медосмотр, она не поверила бы, что беременна. Не желая бросать учёбу, перевелась на заочное. Юра остался на вечернем, а днём всё так же работал на стройке. Домой приезжал поздно, уходил рано, пока она ещё спала. В выходные звал её гулять, как раньше, но она чувствовала себя ужасно и раздражалась из-за его настойчивости. Странным образом, не сговариваясь, они ждали мальчика. Зоя даже имя придумала заранее. Ярослав. Ей хотелось благородства и силы. Хотелось чувствовать себя прекрасной дамой рядом с рослым, возмужалым сыном. Позже она стыдилась своего мимолетного разочарования. Имя, однако же, приклеилось накрепко. Зоя перебирала все возможные варианты, даже невозможные, включая Джульетту и Лауру, а потом махнула рукой. Если малышка сама выбрала себе имя, значит, так тому и быть. Девочка была похожа на Зою. Так во всяком случае все думали сначала, глядя на смуглую ясину кожу и чёрные брови. Глаза со временем тоже потемнели, а вот черты лица начали тяжелеть, и в них проступила отцовская. Но если Юрийн взгляд часто блуждал, раньше Зоя это казалось романтичным. Тот дочь смотрела спокойно и твёрдо, даже когда была маленькой. у Кей волосы цвета жжёной умбры, которые вы не унаследовала гладкостью и блеском её собственных, Зои заплетала в косички, пока Класси в третьем девочка не взбунтовалась. Сама за юности была верна стрижке шапочкой под миром и Маттиа, что очень ей шло. Ясина же способность спать на бегуди и ловко создавать из крупных кудрей одну причёску за другой вызывала в её душе восхищение и гордость. Улыбка красила широкое лицо девочки. и ни у кого не повернулся бы язык назвать её дурнушкой. В конце концов, журнальные красотки с тачёными носиками редко бывают счастливы. Зоя прекрасно это знала. Вскоре после выхода из роддома её охватило необъяснимое предчувствие беды. В окно стучали птицы, солонка падала из рук, и майский воздух явственно пахнул грозой. В университете Зои дали отсрочку до осени. В редкие минуты отдыха, когда я со спала, а пелёнки уже сохли во дворе, она пыталась заниматься, но со страхом обнаружила, что ничего не запоминает. Юра пробовал её утяшить, потом начал отмахиваться, а однажды просто накричал, так что она весь вечер потом не могла прийти в себя. Врач прописал бывать на свежем воздухе, и Зоя добросовестно гуляла, толкая перед собой коляску с мирно спящей дочкой. Опатом волнение как-то само собой прекратилось, сменившись спасительным безразличием. Я её уже не огорчала, что муж редко бывал дома. Он всё чаще брал сверхурочные и работал по выходным. Не пугала гора домашних дел, которая росла тем быстрее, чем больше она работала. И даже отчисление из университета не стало для неё ударом, словно никогда и не было мечты. В итальянское возрождение Зоя влюбилась давно, ещё школьницей. увиденный краем глаза в каких-то гостях альбом с репродукциями, перевернул весь её маленький мирок. До той поры у неё была лишь семья, скучные уроки до грёзы, в которые она бросалась страстно, как в шелковистое, нагретое южным солнцем море. Люди вокруг часто бывали враждебны, грубы. Город, хоть и древний и красивый, местами душил и мучил. Как знать, может, она и вовсе не выжила бы там, посреди смрада и грохота, если б из волшебного альбома. не брызнула Родниковой свежестью Боттичелия в их полотен. Закружилась голова от радости, и она даже вскрикнула, чем удивила всех. Зоины родители — люди практичные и земные, он козерог, она дева — не видели в дочкином увлечении ничего полезного, и уж тем более судьбоносного. Оба работали инженерами на оружейном заводе, и робкое мне бы на исторический было встречено натурально в штыки. Пропадать бы Зоя машинисткой или учительницей, но в последний момент на пороге воссиял её спаситель и твёрдой рукой окунул в дул родительских ружей по красной гвоздике. У него было сказочное вальяжное золотистое имя «Лев», за которым тянулось то ли царской мантией, то ли павлиним хвостом ветхозаветное отчество «Давидович». Человеку послабее и попроще такое имя было бы безнадёжно велико и комично сползало бы то на лоб, то на затылок. Однако старый отцовский друг, некогда яростный его оппонент по физико-лирическим спорам, выглядел именно так, как Зоя с перепугновала ображала. Он был грозен, тяжёл и прекрасен до резьи в глазах. Парадная люстра, подаренная родителям ещё на свадьбу, почти касалась его буйно заросшего темени, когда он вставал во весь рост, с жаром доказывая важность будущей Зоиной миссии. «Возрождение!» — восклицал он, поднимая палец к завитушкам бронзовых подсвечников, в которых ровно горело электрическое пламя. «Нам всем это нужно!» А то расползлись по диванам, как тюлени. «Что, Шурк, скривился? Терпи!» «На молодых теперь вся надежда!» От раскатистого львиного рыка заиفضрагивала и вся обсыпалась мурашками, будто с холода ступив в нестерпимо горячий душ. Однокоренная душа при этом стекала куда-то в тапочки, стыдливо линущая друг к другу. Коричневое школьное платье вдруг стало через чур коротким, и она юрзая на стуле украдкой пыталась натянуть подол на круглые коленки. Ещё ни разу за свои 15 лет Зоя не испытывала такого поитительного испуга. Лев Давидович профессорствовал в местном педагогическом на факультете истории и права. И его домашняя библиотека была богаче и обширней той, где Зоя впервые увидела Батичелли. Он начал забегая к ним по выходным на чай приносить ей то сонеты Шекспира, то художественный альбом. А то и вовсе неожиданные вещи, вроде книги о путешественниках с коричневыми картами, где Матереки выглядели совсем не так, как в школьных учебниках. Да и ей загорятся по-настоящему. Так он всякий раз отбивал родительские протесты. А она давно уже пылала, без всяких книжек, и почти глохла от шуршащего и мерного, как прибой тока крови в ушах. «Слово», — говорил он пылко, — «это ключевое понятие в Ренессансе. Слово как символ разума и познания». Зоя была готова преклоняться перед словом «любым», лишь бы оно произносилось этим гулким, бездонным голосом с пластичными интонациями настоящего оратора. На шестнадцатилетие он подарил ей двухтомник «Итальянское возрождение» Гуковского. Это богатство поразило всю их семью. Но в особенности родителей, которые принялись бурно шептаться на кухне, немедленно смолкая при Зоиным появлении. А потом Лев Давидович вдруг перестал к ним заходить. Родители отмалчивались, и от этого молчания веяло чем-то двусмысленным, стыдным, как хихиканье мальчишек на уроке биологии. До самых каникул Зоя томилась мучительными снами и шальными горячечными грёзами, и только на даче наконец очнулась. Что не выбелило солнце, то отмыла прохладная речная вода. А возрождение это и осталось с ней. Гуковский, честно прочитанный и непонятный, вполне и всё-таки бесконечно дорогой, все последующие годы переезжал с ней из одного пристанища в другое и везде стоял на самом видном месте, напоминая о юности, мечтах и первой любви. Однажды сидя в очереди к врачу в ветшалой тёмной детской поликлинике, Зоя услышала, как дочка, ей было лет 5, с гордостью заявляет кому-то из взрослых: "А моя мама искусствовед". Как сжалось сердце при мысли о несбывшемся. Но лицо не выдало волнения, и она улыбнулась незнакомке, протянувшую уважительно. «Вон, а как!» На ясеный вопрос, и почему она не идёт работать в музей, Зоя отвечала, что скоро обязательно пойдёт. Вот только отправят на пенсию злых старушек, которые заняли там все стулья. Она, кажется, и сама верила в это. Хотя в местном краеведческом музее никакого ренессанса не было и в помине. А пока старушки держали оборону, Зоя водила дочку в московские картинные галереи и потом, разложив на полу журналы и календари, вырезала вместе с ней черноглазых красавиц Брюлова и нежных Боттичеллиевых Венер. Можно ли жить, не надеясь? Она всегда чувствовала, что всё на свете подчинено вечному круговороту и развитию. На месте снесённого барака рождается многоэтажный дом, революция сметает отживший строй, А её возрождение разве не на костях Средневековья оно расцвело? Первые годы их с Юрой брака стали испытанием, но из слёз и споров неопытных супругов должно было зародиться и вырасти с годами то молчаливое и мудрое взаимопонимание, какое она видела в своих родителях. Вместо этого случилось предательство. Даже если бы он раскаялся тогда сразу, Зоя вряд ли сумела бы его простить. Как можно простить лицемерие и обман, тянувшийся почти 2 года? Вместо поддержки трусливый уход от проблем, вместо понимания недовольство и злость. В памяти навеки отпечаталось его искажённое злобое лицо. Его змеиное шипение: "Тише ты, Славку разбудишь". Во всём его облике было что-то бабье. Он готов был прикрыться ребёнком лишь бы только не слышать её. На самым сокрушительным ударом стали слова, что она, Зоя, сама виновата в его измене. Никогда в жизни ей не было так больно, как в тот вечер. Ядовитый, душный, чёрный. Потом, стараясь себя утешить, она думала: а ведь могло быть ещё хуже. Будь Юра поуверенней в себе, он сразу подал бы на развод и чего доброго попытался бы отсудить ребёнка. Ничего этого не случилось. Он просто исчез. Как Зоя его знала, потом уехал на север. Так спешил, что даже не стал выписываться, поэтому при Сносиным досталась двухкомнатная в панельной брежневке. Правда, и таж 13-й. От чего у Зои нехорошо ёкнуло в груди. Зато большая вот же кухня 10 м. Зоя, конечно, боялась, что Юра объявится и потребует свою долю жилплощади. Но, видимо, мужского в нём было слишком мало, чтобы отстаивать свои права. Когда стало ясно, что он действительно бросил её одну с трёхлетним ребёнком, Зоя собрала чемодан, почти ощупью, не переставая плакать, и уехала к родителям в Тулу. Она и представить не могла, что город, некогда враждебный, может стать для неё надёжной крепостью. Родители были здоровы, оба работали, и места у них было достаточно для неё с дочкой. Зоя подумывала остаться. Восстановилась бы на заочном, да училась, наконец. Судьба распорядилась иначе. Младший брат, вернувшись из армии, женился, и комнату пришлось уступить молодой семье. «Тебе же есть где жить». В голосе матери звучало сочувствие, но сковородка в её руках погромыхивала раздражённо и осуждающе. «И дело так не оставляй. Ходи по инстанциям, пусть ищут его. Он тебе алименты платить должен». Ни по каким инстанциям ЗОЭ, конечно, не пошла. Хамоватые чиновницы и очереди в приёмных вызывали у неё приступ отчаяния. Попыталась устроиться в местный музей, в библиотеку всё без толку. Лишь в детском саду для неё нашлась работа мыть полы. ЗОЭ смирив гордость, согласилась. Не же подать некуда. Зато Яся удалось пристроить в тот же садик быстро по блату. Она росла общительной и весёлой. И Зоя, забирая дочку по вечерам, невольно поддавалась её настроению и сбрасывала бремя усталости от тяжёлой и неблагодарной работы. А потом наступил тот счастливый год, и Зоя почувствовала себя пешкой, которая, отстучав по доске положенное число шажков, превратилась в королеву. В апреле им дали квартиру, а через месяц она устроилась через подругу в районный архив. Это, конечно, была не та работа, о которой стоило мечтать, и тесная комнатка в полуподвале администрации мало походила на музейное хранилище. И всё-таки Зоя чувствовала, что судьба улыбается им, пока ещё сдержанно уголками губ, совсем как Джаконда.